причина и следствие данный вид семантический неправильных поверхностных структур связан с наличием убеждения в том, что один человек или комплекс обстоятельств может совершить некое действие, которое необходимым образом вызовет у другого человека какое-либо чувство или внутреннее состояние как правило о человеке, который испытывает указанные чувства или внутреннее состояние, говорится так, как будто он не имел возможности реагировать иначе, чем реагировал на самом деле. Например, клиент заявляет «Моя жена заставляет меня чувствовать раздражение». Заметим, что данная поверхностная структура представляет неясный образ того, как один человек, моя жена, совершает какое-то действие неконкретное, которое необходимым образом принуждает другого человека, меня, испытывать определенные чувства, раздражение. Неправильные поверхностные структуры, относящиеся к данному классу, можно идентифицировать по признаку соответствия одному из двух лингвистических форматов, которое в общем виде можно представить формами А и Б. Форма А: X глагол, указывающий на обусловленность; Y глагол, описывающий некий опыт; Дополнение слово или словосочетание, описывающее определенное чувство или внутреннее состояние, где X. И Y – это имена, имеющие разные референтные индексы, то есть отсылающие к разным людям. Ранее приведенная поверхностная структура имеет указанную форму, а именно «Моя жена, x заставляет» – глагол, указывающий на обусловленность, «Меня, Y, чувствовать» – глагол, описывающий некий опыт, раздражение. Дополнение слово или словосочетание, описывающее определенное чувство или состояние. Второй вариант структуры можно разобрать на примере предложения: вы смеетесь и это отвлекает меня. Как вариант то, что вы смеетесь, отвлекает меня. Общая форма Б. X глагол глагол, указывающий на обусловленность, y, где x и y это имена, имеющие разные референтные индексы, то есть отсылающие к разным людям. Подставляя в эту формулу наше предложение, получаем: вы, x, смеетесь, глагол, описывающий некое действие, отвлекает. Глагол, указывающий на обусловленность. Меня – Y. Далее мы приводим ряд поверхностных структур, причем все они, с точки зрения причинно-следственных отношений, семантически неправильны. Эти примеры помогут вам научиться распознавать конкретные проявления данного типа семантических неправильностей. Она вынуждает меня ревновать. Вы всегда делаете меня счастливой. Он заставил меня почувствовать себя дураком. Она причиняет мне много страданий. То, что вы пишете на стенах, беспокоит меня. Их плач раздражает меня. Помимо уже описанных поверхностных структур, существуют и другие поверхностные структуры, отличающиеся от них по форме, но с такими же семантическими отношениями. Например, в поверхностной структуре «она радует меня» присутствуют те же семантические отношения, что и в поверхностной структуре «она вызывает во мне радость». Для тренировки вашего умения распознавать поверхностные структуры данного типа вы можете использовать проверку парафразой. Если исходную поверхностную структуру клиента, которая имеет вид x, глагол y, где x и y, существительные, имеющие разные референтные индексы, можно заменить на предложение, соответствующее общей формуле А. x – глагол, указывающий на обусловленность, y – глагол, описывающий некий опыт дополнения. Слово или словосочетание, описывающее определенное чувство или внутреннее состояние. Где дополнение является производным от глагола исходной поверхностной структуры, и если обе поверхностные структуры имеют одинаковое значение, значит, мы столкнулись с семантически неправильной формулировкой. Так, например, пусть клиент заявляет «Вы наскучили мне». Применяя проверку парафразой, перемещаем глагол этой поверхностной структуры в конец предложения. А на его место ставим глагол принуждать, заставлять, делать. После чего, вставив глагол чувствовать, ощущать или испытывать, получаем: Вы заставляете меня ощущать скуку. Теперь следует определить, означает ли это новое и исходная поверхностные структуры клиента одно и то же. В данном случае их значения совпадают, из чего следует, что исходная поверхностная структура семантически неправильна. Чтобы дать вам возможность потренироваться в узнавании этого класса семантически неправильных поверхностных структур, предлагаем выполнить упражнение с помощью преобразования следующих предложений формулу А определите, какие из них семантически неправильны. Музыка успокаивает меня. Равно музыка вызывает во мне ощущение покоя. Мой муж любит меня. Не равно мой муж вызывает во мне чувство любви. Ваши идеи Раздражают меня. Равно ваши идеи заставляют меня чувствовать раздражение. Его план обидел меня. Равно его план заставил меня почувствовать обиду. Полицейские преследуют меня. Не равно полицейские вызывают у меня чувство преследования. Еще одна форма часто встречающейся поверхностной структуры, относящаяся к данному классу. «Я опечален тем, что вы забыли о нашем юбилее» или «Я опечален, поскольку вы забыли о нашем юбилее» или «Я опечален, потому что вы забыли о нашем юбилее». И в этом случае все три поверхностные структуры можно парафразировать. представив. В виде поверхностной структуры то, что вы забыли о нашем юбилее, заставляет меня чувствовать печаль. Заметим, что эта последняя поверхностная структура соответствует общей формуле «Б». Следовательно, и в этом случае проверка с помощью парафразы поможет вам научиться распознавать семантическую неправильность. А именно, Если поверхностную структуру клиента можно парафразировать, представив ее в виде предложения общей формулы Б, это значит, что она семантически неправильная. Предлагаем вам еще несколько поверхностных структур. Попытайтесь парафразировать их так, чтобы они соответствовали общей формуле Б и определите, какие из них семантически неправильные. Я подавлен, так как ты не хочешь помочь мне. Равно то, что ты не хочешь мне помочь, вызывает у меня чувство подавленности. Мне одиноко, потому что тебя нет рядом. Равно то, что ты отсутствуешь, заставляет меня чувствовать себя одиноким. Я рад, что еду в Мексику. Равно то, что я еду в Мексику, вызывает у меня чувство радости. Проверка парафразы работает, но поверхностная структура оказывается правильной, так как у обоих имен X и Y в общей формуле B один и тот же референтный индекс. Она обижена тем, что ты не уделяешь ей внимания. Равно То, что ты не уделяешь ей внимания, заставляет ее чувствовать обиду. Но. Наряду с уже представленными формами поверхностных структур, подразумевающих, что клиент в той или иной форме ощущает отсутствие выбора, на подобную ситуацию указывает и слово-подсказка «но», узнавать которое в ходе психотерапевтического сеанса мы специально обучали участников наших семинаров. Часто в тех случаях, когда в предложении используется союз «но», его можно логически интерпретировать как «не». Он помогает выявить то, что, по мнению клиента, служит причиной или условием, из-за которых то, что он хочет сделать, оказывается невозможным, а то, чего он не хочет, становится обязательным и необходимым. Например, клиент заявляет «Я хочу уехать из дома, но мой отец болен». Услышав подобную поверхностную структуру, мы понимаем, что клиент установил в своей модели мира определенную причинно-следственную зависимость. Данную форму поверхностной структуры мы называем неявными каузативами X но y. В приведенном ранее примере клиент сообщает то, что в его модели предстает в качестве необходимой причинно-следственной связи, а именно болезнь отца не дает ему возможности уехать из дома. В первой части поверхностной структуры X говорится о том, что он хочет сделать уехать из дома, а во второй части y представлены условия или причина мой отец болен, которые не позволяют клиенту совершить действие x. Мы выявили еще одну распространенную форму, в которой неявные каузативы обычно проявляются в поверхностных структурах. Клиент заявляет: я не хочу уезжать из дома. Но мой отец болен. В данной форме неявного каузатива X обозначает нечто, чего клиент не хочет уезжать из дома, а Y обозначает условие или причину, вынуждающую клиента совершать или испытывать то, чего он не хочет. Мой отец болен. Другими словами, то что отец болен вынуждает говорящего уехать из дома. Приведенные примеры представляют собой две наиболее часто встречающиеся разновидности неявного каузатива. Характерной особенностью обеих форм является то, что у клиента отсутствует выбор. В первом случае он чего-то хочет. Часть X в общей форме X но Y, но какое-то условие препятствует ему в достижении желаемого – Y. Во втором случае клиент чего-то не хочет – X, но что-то – Y вынуждает его совершать, и испытывать это. Чтобы вы могли потренировать свою способность распознавать данное семантическое отношение – Мы предлагаем вам в качестве примеров несколько поверхностных структур, заключающих в себе неявный каузатив. Я хотел бы измениться, но от меня зависит множество людей. Я не хочу сердиться, но она все время бронит меня. Мне бы хотелось дойти до самой сути, но я отнимаю у группы слишком много времени. «Я не люблю быть строгим, но моя работа требует этого от меня». Работая с неявными каузативами, психотерапевт может выбирать из, по крайней мере, трех вариантов. А. Согласиться с причинно-следственными отношениями, установленными клиентом, но спросить, всегда ли дела обстоят именно таким образом. Например, клиент говорит, я не хочу сердиться, но она все время бронит меня. В ответ психотерапевт может задать вопрос, вы всегда сердитесь, когда она бронит вас. И часто клиент вспоминает, что иногда она его ругает, но он не сердится. В этом случае появляется возможность определить. В чем состоит разница между этими последними случаями и теми, когда брань автоматически вызывает у клиента гнев? ⁇ Б. Согласиться с причинно-следственными отношениями, установленными клиентом, но попросить его конкретизировать эту зависимость, выраженную в поверхностной структуре неявного каузатива. Так в случае уже цитировавшейся поверхностной структуры клиента, психотерапевт может задать вопрос. Как конкретно то, что она бронит вас, вызывает в вас гнев? Психотерапевт продолжает задавать уточняющие вопросы до тех пор, пока не составит себе четкого представления о процессе формирования данных причинно-следственных отношений в том виде, как они присутствуют в модели клиента. В. Усомниться в причинно-следственных отношениях, установленных клиентом. Один из прямых способов состоит в том, чтобы задать клиенту вопрос, в котором зависимость, о которой он говорит, перевернута, обращена. Пусть, например, клиент говорит «Я не хочу сердиться, но она...» все время бронит меня?» Психотерапевт может в ответ сказать, «Значит, если бы она вас не бронила, вы бы не сердились, не так ли?» Или же клиент заявляет, «Я хочу уехать из дому, но мой отец болен». Психотерапевт может ответить в этом случае, «Значит, если бы ваш отец не болел, Вы уехали бы из дому, верно? Данная техника сводится к тому, что мы предлагаем клиенту обратить условия, задаваемые его моделью и мешающие ему получить то, что он хочет, или, в другом случае, вынуждает его сделать то, чего он не хочет, а затем спросить: "Приводит ли такое обращение к желаемому для него результату?" Рассмотрим Этот процесс внимательнее. Например, человек говорит мне, «Я хочу расслабиться, но боль в спине просто убивает меня». Услышав такую фразу, я понимаю, что он сказал следующее, «Я хочу расслабиться, но я не могу расслабиться или я не расслабляюсь, потому что боль в спине просто убивает меня». Таким образом, в поверхностной структуре, представленной в виде x, но y имеется опущение. Полная форма этой поверхностной структуры выглядит следующим образом. x и не x, потому что y. Так, в уже рассматривавшемся нами примере мы имеем следующую поверхностную структуру. Я «Хочу уехать из дому, но мой отец болен». Ее полную репрезентацию, основываясь на только что подсказанной эквивалентности, можно представить следующим образом. «Я хочу уехать из дому, и я не могу уехать, или я не уезжаю из дому, потому что мой отец болен». Имея более полную версию исходной поверхностной структуры клиента, психотерапевт может применять технику обращения неявных каузативов. Из поверхностной структуры, имеющей форму X и не X, потому что Y, он создает новую обращенную поверхностную структуру, используя только вторую часть более полного варианта. не X, Потому что Y. Эта новая поверхностная структура содержит конструкцию, если многоточие, то. Причем во второй части полной репрезентации обращение осуществляется добавлением отрицания как в элемент X, так и в элемент Y. Поэтапно процедуру можно представить следующим образом. Первое. Расположите вторую часть полной репрезентации в конструкции «если» многоточие «то» в обратном порядке. «Если мой отец болен, то я не могу уехать или я не уезжаю из дому». Второе. Введите отрицательные частицы как в часть «если», так и в часть «то». «Если бы мой отец не был болен, то я бы не мог не уехать из дому». Или, переводя двойное отрицание в грамматически правильную форму, «Если бы мой отец не был болен, то я не мог бы уехать или я не уехал бы из дому». Третье. Предложите клиенту подтвердить или опровергнуть обращенное обобщение. Если бы ваш отец не был болен, вы уехали бы из дому. Как показывает опыт, эта техника обращения причинно-следственных отношений очень эффективна при работе над данным видом обобщения. Клиенту часто удается взять на себя ответственность за свое текущее решение – делать или не делать то, что, согласно его предыдущим заявлениям, контролировалось кем-то или чем-то другим. Техника обращения причинно-следственной зависимости для неявных каузативов, имеющих форму X, но Y содержит следующие этапы. С этапами вы можете ознакомиться в приложении 8 к аудиокниге. Г. Еще одна техника, которая, как мы обнаружили, очень полезна в психотерапевтической практике, состоит в том, чтобы усилить обобщение, относящееся к неявному каузативу, введя в поверхностную структуру клиента модальный оператор необходимости, а затем предложить клиенту подтвердить или опровергнуть получившуюся поверхностную структуру. Например. Клиент утверждает «Я хочу уехать из дому, но у меня болен отец». Психотерапевт может спросить «Вы хотите сказать, что то, что ваш отец болен, с неизбежностью не позволяет вам уехать из дому?» Очень часто клиент не соглашается с такой поверхностной структурой, так как в ней совершенно очевидно утверждается, что два события x и y необходимым образом связаны друг с другом. Если клиент начинает возражать, у психотерапевта появляется возможность исследовать вместе с ним, каким образом данная причинно-следственная связь лишается статуса необходимости. Если клиент соглашается с усиленным вариантом ⁇ Необходимо ⁇ психотерапевт может исследовать, как на самом деле Работает это необходимая причинно-следственная связь. Он задает уточняющие вопросы, стремясь получить о ней более конкретное представление. Эта техника особенно эффективна для вариантов А и Б, которые описаны ранее. Чтение мыслей. Данный класс семантически неправильных поверхностных структур связан с имеющимся уговорящего убеждением в том, что один человек может знать, о чем думает или что чувствует другой человек, не получая от него прямого сообщения об этом. Например, клиент говорит. «Каждый в группе думает, что я отнимаю слишком много времени». Обратите внимание, говорящий заявляет, будто он знает содержание сознания у всех участников группы. Определите. Какие из следующих поверхностных структур содержат утверждение о том, что один человек знает о мыслях и чувствах другого человека? Генри сердится на меня. Да. Марта коснулась моего плеча. Нет. Я уверен, что ваш подарок понравится ей. Да. Джон заявил мне, что сердится. Нет. Я знаю, что его радует. Да. Я знаю, что для вас лучше. Да. Вы понимаете, что я хочу сказать? Да. Вы видите, как я к этому отношусь? Да. Другим, Менее очевидным примером подобной семантической неправильности служат поверхностные структуры, связанные с предложением, что один человек может читать мысли другого человека. Например, если бы она меня любила, она всегда делала бы то, что я от нее хочу. Мне очень жаль, что вы не посчитались с моими чувствами. С обоими классами семантической неправильности Причинно-следственной зависимостью и чтением мыслей психотерапевт может работать в основном одним и тем же способом. Они оба связаны с поверхностными структурами, настолько расплывчато передающими образ какого-либо процесса, что психотерапевт не может получить ясного представления о модели клиента. Описываемый в первом случае процесс состоит в том, что один человек выполняет то или иное действие, вынуждая, заставляя другого человека испытывать то или иное чувство. Во втором случае мы имеем описание процесса, в котором один человек каким-то образом знает, что думает или чувствует другой человек. Ни в первом, ни во втором случае мы не имеем конкретной информации о том, как осуществляются эти процессы. Психотерапевт, услышав подобное высказывание клиента, спрашивает его именно об этом, как конкретно осуществляются данные процессы. Наш опыт свидетельствует, что поверхностные структуры, содержащие в своем составе семантические неправильности, причинно-следственные отношения и чтение мыслей позволяют выяснить такие части модели клиента, в которых имеется объединяющий опыт искажения. В поверхностных структурах вида «причина-следствие» находят выражение чувства, связанное с тем, что клиент в буквальном смысле не имеет выбора. Его чувства детерминированы силами, находящимися вне его. В поверхностных структурах с чтением мыслей передаются чувства, связанные с тем, что клиент ограничен в выборе возможностей, поскольку он уже решил для себя, что именно думают и чувствуют другие люди. Поэтому клиент реагирует на уровне собственных допущений и предположений относительно мыслей и чувств других людей. На самом деле эти допущения и предположения могут оказаться ошибочными. Напротив, в случае причинно-следственных отношений клиент может чувствовать вину, или, по крайней мере, ответственность за то, что вызвал в другом человеке какую-либо эмоциональную реакцию. В случае чтения мыслей человек систематически отказывается выражать собственные мысли и чувства, исходя из предположения о способности других людей знать, что именно он думает или чувствует. Мы не утверждаем, что это совершенно исключено, Однако мы хотим знать, какой именно процесс обеспечивает такую возможность. Поскольку в высшей степени маловероятно, чтобы один человек мог непосредственно читать мысли другого человека, нам нужны подробности относительно того, каким образом передается эта информация. Основываясь на нашем опыте, мы считаем это очень важным, так как допущение наших клиентов, о своей способности читать мысли других людей и о том, что другие люди тоже могут прочесть их мысли, является источником значительного числа трудностей в межличностных отношениях, причиной взаимонепонимания и сопровождающего все эти явления страдания. Еще менее правдоподобной, насколько мы можем судить по собственному опыту, выглядит способность одного человека непосредственно и необходимым образом вызывать в другом человеке то или иное чувство. Поэтому все поверхностные структуры такого рода мы называем семантически неправильными до тех пор, пока не будет четко определен процесс, благодаря которому происходит то, что в них утверждается в качестве истинного. Причем поверхностные структуры, описывающие этот процесс, сами должны быть психотерапевтически правильными. Выяснение, то есть явное описание процесса, выраженного в поверхностных структурах этих двух классов, психотерапевт осуществляет с помощью вопроса «как именно?». Как мы говорили еще раньше в разделе, посвященном работе с недостаточно конкретными глаголами, психотерапевт должен добиваться четко сфокусированной картины описываемого процесса. Диалог в этом случае может развиваться следующим образом. Клиент. Генри сердит меня. Психотерапевт. Как конкретно Генри сердит вас? Клиент. Он никогда не принимает во внимание мои чувства. Здесь психотерапевт имеет по крайней мере две возможности. Он может спросить «А, какие именно чувства?» Или Б. Откуда вам известно, что он никогда не принимает во внимание ваши чувства? Скажем, психотерапевт предпочел вариант Б, а клиент отвечает. Клиент. Потому что он каждый вечер так поздно возвращается домой. В этой ситуации психотерапевт снова имеет, по крайней мере, две возможности. А. Всегда ли то, что Генри поздно возвращается домой, сердит вас? Б. Всегда ли то, что Генри поздно возвращается домой, значит, что он никогда не принимает во внимание ваших чувств. Постепенно психотерапевт доводит поверхностные структуры клиента до достижения ими психотерапевтически правильной формы. Утраченный перформатив. Каждый из вас замечал, что во время психотерапевтического сеанса Клиенты часто высказывают утверждения в форме обобщения о мире как таковом. В этих утверждениях содержатся суждения, которые мы считаем истинными с точки зрения модели мира клиента. Например, клиент утверждает «дурно оскорблять чувства других людей». Мы понимаем, что данное высказывание представляет собой утверждение, о модели мира клиента, а именно это правило, которое он сформулировал сам для себя. Отметим, что по форме, используемая клиентом поверхностная структура, подразумевает обобщение, которое справедливо для мира в целом, а не соотнесено с клиентом. В поверхностной структуре отсутствуют признаки, которые указывали бы на осознание клиентом того факта, что данное утверждение истинно лишь для его конкретной модели. Отсутствуют также признаки, что клиент признает существование других возможностей. Поэтому мы трансформируем высказывание в следующую поверхностную структуру. Я заявляю вам, что для меня дурно оскорблять чувства других людей. В рамках трансформационной модели лингвисты показали, что... Каждая поверхностная структура выведена из глубинной структуры, которая имеет форму «я заявляю, говорю вам, что S». S — это поверхностная структура. Данное предложение, которое называется перформативом, в большинстве случаев опускается при выводе поверхностной структуры в ходе трансформации, называемой опущением перформатива. Как показывает проделанный анализ: глубинная структура содержит четкое указание, что именно говорящий является источником обобщения о мире. Другими словами, предложение, которое в поверхностных структурах представлено как обобщение о мире, в глубинной структуре являлось обобщением, включенным в модель мира говорящего. В данном случае наша задача как психотерапевтов состоит не в том, чтобы заставить клиента сообщать каждую поверхностную структуру, предваряя ее перформативам, а скорее в том, чтобы мы сами научились видеть в обобщениях, которые клиенты предъявляют в качестве обобщений о мире, обобщения об их моделях мира. Распознав подобное обобщение, психотерапевт может поставить ее под вопрос. Так, что в конечном итоге клиент начинает понимать, что она истинна только для его системы убеждений в определенный момент времени. И поскольку обобщение имеет отношение к убеждениям клиента, а не к самому миру, психотерапевт может поработать над тем, чтобы помочь клиенту в поиске других возможностей в рамках его модели. Это особенно важно в тех случаях, когда обобщение сужает круг вариантов выбора, имеющихся, по мнению клиента, в его распоряжении. Как правило, это связано с такими частями модели, в которых клиент переживает болезненный опыт и наличие ограниченного числа неудовлетворяющих его альтернатив. Существует целый ряд слов-подсказок, которые, как мы обнаружили, помогают идентифицировать поверхностные структуры данного класса. К ним относятся: хороший, плохой, чокнутый, сумасшедший, больной, правильный, неправильный, единственный, как, например, в предложении имеется единственный способ, истинный, ложный. Мы привели лишь несколько слов-подсказок, которые можно использовать для идентификации поверхностных структур данного класса. Отличительной чертой таких поверхностных структур является то, что по форме они представляют собой обобщение о мире и не соотнесены с личностью говорящего. Что касается речевых характеристик, то в них полностью отсутствуют признаки перформатива. психотерапевтический правильная формулировка. Ранее мы привели большое количество четких и ясных примеров, работая с которыми психотерапевты могут упражнять собственную интуицию в идентификации явления, называемого нами «психотерапевтическая правильность». В совокупности оно представляет собой эксплицитную метамодель психотерапии. Сознавая, что наша метамодель охватывает лишь часть вербальной коммуникации – происходящие в процессе психотерапии, в следующей главе мы предложим вам примеры, в которых психотерапевт целиком работает в рамках нашей метамодели. Это искусственный прием, поскольку метамодель представляет собой комплекс инструментов, предназначенных для использования вместе с другими возможными подходами, принятыми в психотерапии. Мы хотели бы, чтобы вы представили себе насколько может возрасти эффективность практикуемого вами психотерапевтического подхода, если подключить к нему метамодель. Мы также хотим вам напомнить, что, хотя наша метамодель разработана для вербальной коммуникации, она представляет собой частный случай общего процесса моделирования, который мы, будучи человеческими существами, постоянно осуществляем на протяжении нашей жизни. В главе шестой мы обобщим выводы нашей метамодели на другие репрезентативные системы. Упражнение В. В каждом из разделов данной главы подробно описаны этапы, проходя которые вы развиваете собственную интуицию относительно того, что в психотерапии является правильным. Все, что вам необходимо, это внимательно изучить пошаговую процедуру и иметь доступ к тому или иному множеству поверхностных структур. Пошаговые процедуры представлены в данной аудиокниге. Поверхностные структуры, с которыми вы можете работать при помощи описанных техник, есть всегда, когда люди разговаривают друг с другом. Один из способов получить поверхностные структуры на которых можно было бы потренироваться в применении описанных техник, это использование в качестве их источника собственного внутреннего голоса, внутреннего диалога. Мы рекомендуем вам сначала пользоваться магнитофоном и записывать реплики своего внутреннего голоса, произнося их вслух. Затем эту магнитофонную запись можно использовать в качестве источника поверхностных структур применяя к ним условия психотерапевтической правильности. После некоторой тренировки вы сможете воспринимать собственный внутренний диалог напрямую, без обращения к магнитофону, и, соответственно, также прилагать к нему эти условия. С помощью этого метода вы получите бесконечное множество предложений, на которых сможете потренироваться. Невозможно переоценить значимость упражнений для более глубокого усвоения материала, представленного в главе 4. Детальное пошаговое описание процедур дает вам такую возможность. Сумеете ли вы усвоить материал, зависит лишь от вашего желания в достаточной мере попрактиковаться в его применении. Хотя сначала поэтапная процедура может производить впечатление искусственности, Через какое-то время вам уже не будет нужно выполнять свои задания подобным образом. Другими словами, после тренировки ваши действия приобретут характер поведения, подчиняющегося правилам, так, что необходимость помнить о процедурах в их пошаговом формате отпадает сама собой.